Лола нервно оглянулась на дверь. Пока она была на балконе одна, но везение не могло продолжаться особенно долго. алёня Лёня всё не возвращался. Время, выделенное на операцию, давно уже закончилось. Значит, что-то пошло не так. И в это время на балконе появился низенький кругленький тип с пышными усами. Не узнать его было невозможно. Это был известный в прошлом телеведущий Лев Баранов. Сейчас слава его несколько померкла, но всё же мелькал он в телевизоре и с удовольствием посещал всевозможные крутые тусовки. Лола изменилась в лице, поскольку все знали, что Баранов — жуткий бабник и волочится за каждой встреченной дамой, причём никак не принимает отказа. Была у Лёни Маркиза на телевидении приятельница Милка. Работала редактором и всё про всех знала. Лёня и не подозревал, что Лола давно с Милкой знакома. Они общаются на предмет выведения Лёньки на чистую воду по поводу его многочисленных интрижек. Но Милка оказалась в этом вопросе твёрдой, как гранитная скала. Она поедала принесённые Лолой пирожки и пирожные, литрами пила кофе и апельсиновый сок, болтала без передышки, но про Лёнькиных девиц не было сказано ни слова. Тем не менее Лола не теряла надежды а пока мотала на ус кое-что из мелкиной болтовни. Именно Милка и дала ей совет насчет Баранова. «Если подошел он к тебе, ни в коем случае не вступай в разговоры. Никаких приветствий, деликатных уговоров, даже если подальше пошлешь открытым текстом, все равно не отстанет. Он все твои ответы расценивает как начало флирта, как некую прелюдию. Привяжется, как банный лист, начнет лапать». В общем, весь вечер испортит. Драться с ним ведь не будешь. Всё-таки известный человек. Способ один. Как только приблизится он, сразу поворачиваешься и уходишь как можно дальше. Всё это Лола вспомнила мигом. Но что толку? Она ведь не могла не только уйти, но и вообще отойти от своего места и на полшага. Тогда будет видна закреплённая на балюстраде цепочка. Поэтому Лола улыбнулась телеведущему который устремился к ней так быстро, как его тезка из саванны бежит в жару на водопой. «Ах, какая женщина!» — выдохнул Баранов. И тут Лола брызнула ему из крошечного флакончика, зажатого в руке прямо между усами. Во флакончике были вовсе не духи, так что Баранов ахнул, глаза его закатились, и он осел на каменные плитки балкона. Лола с трудом отволокла его за огромную пальму в катке, стоящую в углу посмотрела на часы и едва не пропустила долгожданный сигнал. Цепочка несколько раз дернулась, замерла на мгновение и затем дернулась еще один раз. Лола поспешно присоединила конец цепочки к своему мобильному телефону, закрепила его на балюстраде и нажала незаметную кнопку на корпусе. Раздалось негромкое гудение. Это заработал спрятанный в корпусе телефоном маленький, но мощный электромотор, наматывая на вал стальную цепочку. Прошло чуть больше минуты, и над краем балюстрады показалось Лёнина лицо. Лицо это было мрачным. «Лёнечка, что случилось?» — взволнованно спросила Лола. Лёня ничего не ответил. Он перевалился через балюстраду, встал на ноги, отцепил страховочный пояс и одёрнул костюм. «Всё прошло нормально?» — повторила Лола в нетерпении. камень «Камень у тебя?» Лёня не успел ответить. Балконная дверь открылась, и появился давишний охранник в сопровождении озабоченного сотрудника компании «Север Инвест». Лёня мгновенно среагировал. Он обхватил Лолу и прильнул к её губам страстным поцелуем. Представитель компании недоумённо пожал плечами, неодобрительно взглянул на охранника и вместе с ним вышел с балкона. Едва дверь за ними закрылась, Маркиз незамедлительно отстранился от своей спутницы. Лола с затуманившимся взором потянулась к нему, но Маркиз стряхнул её за плечи и прошипел. «Надень ожерелье!» Лола потрясла головой, поморгала, вздохнула и пришла в себя. С обиженным видом надела на шею ожерелье, прицепила к сумочке цепочку и снова спросила Лёню. «Так что насчёт камня?» «Нет никакого камня». «Нет?» «То есть его не было в сейфе? А я тебе сразу сказала, что от этой старой коровы не будет никакого прока. Ну разве ты меня когда-нибудь слушаешь?» «Зато у нас есть новый заказ», — перебил ее Маркиз. «Новый заказ», — протянула Лола недовольно. «Наверняка он принесет нам одни неприятности». Я уже дал согласие. «Когда ты успел?» «Когда и где ты встретился с заказчиком?» «Вот только что там». «Ниже». «Вот как?» Лола подбоченилась. «Значит, пока я здесь с риском для жизни защищала твои тылы, ты там любезничал с этой кривоногой каракатицей?» «Уверяю тебя, её там не было!» — проговорил Лёня и тут же прикусил язык. Он знал, что в такой ситуации с Лолой не нужно разговаривать. Нужно срочно менять тему. «Ты меня уверяешь?» — воскликнула Лола. «Да как я могу тебе верить после всего, что ты устроил?» «Я больше не верю ни одному твоему слову! И вообще, мы с тобой все еще компаньоны?» Леня, оглушенный и подавленный Лолиным напором, совершил еще одну ошибку. Зная, что с ней ни в чем нельзя соглашаться, он все же машинально кивнул. «Компаньоны, конечно!» «А если мы компаньоны, то мы имеем равное право голоса при решении важных вопросов. Как же ты мог согласиться и взяться за новый заказ, не обсудив его предварительно со мной?» «Лолка, всё! Хватит пререканий!» Резко оборвал Лёня свою боевую подругу. «Срочно уходим отсюда!» «Ой, кто это?» Это он заметил выползающего из-за пальмы телеведущего. «Хорош! Дядя, ты где же этот так нализался?» «Да это я его!» Лола показала флакончик. «Вертелся тут, мешал, под ногами путался!» «Слушай, он не окочурится, нужно его забрать!» Лёня взглянул на часы. «Обманул, подлец Строганов! Нет никакой сигнализации!» Они подхватили под руки многострадального Баранова и потащили его к выходу. Тут набежали люди, вызвали охрану, слышались недоумённые вопросы, где же это он так перепил, когда всем известно, что у него другие интересы. Щёлкали фотоаппараты неугомонных папарацци, и в этой суете компаньоны незаметно удалились. Всю дорогу Лола была мрачна, как грызовая туча. И Лёня с тоской думала о предстоящем скандале. И, подъезжая к дому, он выработал стратегию. Полная правда, честный, искренний рассказ во всех подробностях и деталях. Пусть он, Лёня Маркиз, предстанет в этой истории не в лучшем свете, но у него уже нет сил выкручиваться и обманывать Лолку по мелочам. Вот выслушает всё, И пускай потом делает с ним всё, что хочет. В конце концов, он это заслужил. Время было позднее, и компаньоны не встретили на лестнице никого из соседей. Даже консьержка спокойно спала в своей коморке, судя по доносящемуся оттуда оглушительному храпу. В квартире было тихо. Во втором часу ночи все звери крепко спали. Лёня стала вдруг удивительно одинока. Вот У него серьёзные неприятности, а никто даже ласкового слова не скажет, не улыбнётся, не погладит по голове, не скажет, что всё пройдёт, не мурлыкнет приветливо, не лизнёт тёплым шершавым язычком, не сядет на плечо и не тюкнет легонечко клювом, проворкав на ухо что-нибудь приятное. Все, все против него. Лолка смотрит волком, остальные дрыхнут, и нет до него никому никакого дела. Лёня махнул рукой и ушёл в свою комнату. «А тапочки?» — машинально крикнула вслед ему Лола. Но её компаньон сбросил на ходу ботинки и закрыл за собой дверь, даже не оглянувшись. Это уже была явная провокация. Пуи, проснувшись утром, обязательно нахулиганит. И шнурки. Может даже изгрызть ботинок, а он дорогущий. Лёнька будет орать и гоняться за пёсиком с полотенцем. «Господи, ну как же всё это Лоле надоело!» Она вздохнула и взглянула на себя в зеркало. Там отражалась мрачная чужая физиономия. Брови нависли, щёки опухли, на переносице явственно просматривается морщинка. Это уж совершенно никуда не годится. Лола немедленно разгладила лицо и заставила себя улыбнуться. Морщинка испарилась и также исчезло вдруг желание устроить скандал. И стало ясно, что Лёнька вляпался в какое-то сомнительное дело, и из упрямства будет его продолжать. И вместо того, чтобы орать, ей нужно попытаться выяснить, что там случилось. А как заставить мужчину выложить всё, что у него наболело? Да очень просто. Накормить до отвала. И когда он будет сонный и сытый, задавать вопросы. Для того, чтобы поскорее отвязаться и уйти спать, он будет отвечать быстро и по существу. Приняв такое решение, Лола сняла туфли и полетела на кухню. Там она наскоро обследовала холодильник и буфет, и через некоторое время перед ней на столе лежал зерновой хлебец, разрезанный вдоль, и Лола аккуратно клала на него ломтики колбасы, ветчины и красной рыбы декорировала всё это маринованными огурчиками и помидорами черри, после чего щедро посыпала тёртым сыром и отправила в микроволновку. В процессе приготовления на кухню явились проснувшиеся от запахов звери, причём Пуи поспел к ветчине, а кот — к рыбе. Но рыбы ему не дали, солёной ему нельзя. Могут быть серьёзные проблемы с почками, так что коту пришлось удовольствоваться куском колбасы. Он негодующе фыркнул и есть не стал. «Орешков!» — заорал с просонья, перешён из клетки. Лёня появился на кухне, когда Лола наливала в его огромную чашку ароматный душистый чай с бергамотом. После в напиток отправились три куска сахара. Лёня размешал чай, отхлебнул, посмотрел на Лолу и сказал с выражением. «Лолка, как я тебя люблю!» после чего положил в чашку еще два куска сахара. Потом съел свой горячий бутерброд и еще половинку лолинова. И полпакета песочного печенья с орехами. Лола еле успела отобрать две штуки для пуи. Перешона выпустили из клетки, и он с довольным видом клевал орешки прямо на полу. Кот Аскольд доедал ветчину. В общем, все были довольны. Лола удачно перехватила момент, когда ее компаньон был уже сыт, но ещё окончательно не задремал за столом. Тут-то она и взяла его тёпленьким. Лёня рассказал всё. И про женщину, которая поведала ему историю про удивительный сапфир. Да так складно, что он поверил. «Просто повёлся на смазливую физиономию», — хмуро процедила Лола. «Если бы ты её видела, ты бы так не говорила», — серьёзно заметил Лёня. «Тебе бы и в голову такая мысль не пришла». «Так в чём же дело?» «Не знаю». Лёня повесил голову. «Может быть, я старею? Теряю квалификацию?» «Не болтай глупостей!» прикрикнула Лола. «Нужно было просто меня слушать!» Далее Лёня подробно пересказал в лицах всю сцену, которая произошла в кабинете между ним и господином Строгановым. «Стало быть, владелец компании «Северинвест» не имеет к этому делу никакого отношения». Деревянным голосом спросила Лола. «Ну да. Этот Строганов просто арендовал у него офис. На три дня. Причем договорился с ним так, чтобы никто про это не узнал. Ну, чтобы утечки не было. Он для этого Трегубовича какое-то расследование проводил. У них отношения доверительные». «Послушай меня, Леня», — заговорила Лола. «Ну, хоть раз в жизни послушай меня. Позвони ему и откажись от этого дела. Теперь-то он ничего тебе не сможет сделать». «Пошли его подальше, и все. Можно уехать куда-нибудь ненадолго, а потом все забудется». «Да ты что?» Леня встал с грохотом, опрокинув стул. «Ты хочешь, чтобы я вот так все это ему спустил? Он такое себе позволяет, а я... подставить меня!» «Угу, тебя, величайшего мошенника всех времен и народов». Прищурилась Лола. Но маркиз наградил ее таким взглядом, сразу стало понятно, что она взяла неверный тон. «Никому не позволено так обращаться со мной», — высокопарно заявил Лёня. «И к тому же, если я сейчас откажусь, он поймёт, что я испугался. И как это отразится на моей репутации?» Лола только вздохнула про себя и поняла, что нужно менять тактику. Если речь зашла о репутации, Лёнька наизнанку вывернется, но сделает всё по-своему. «Уже поздно», — она отвернулась. «Мы поговорим об этом утром». На свежую голову. Однако, проснувшись утром, Лола поняла, что проспала. В кухне пахло кофе, и на столе лежала записка. «Ушел по делу, буду к обеду». И подпись, буква «М» с завитушками. На часах была половина одиннадцатого. Лола взяла в руки чашку, чтобы налить кофе, и в сердцах бросила ее на пол. С утра пораньше Лёня поспешил на встречу с секретаршей господина Строганова, так как тот утверждал, что только она может пролить свет на передвижение его партнёра. Только она единственная из всей фирмы находилась с ним на связи. Если и имеет смысл с кем-то поговорить, то только с ней. Офис фирмы Строганов «Вербицкие партнёры» выглядел весьма скромно. Что Лёня, в общем, одобрил. Фирма серьёзная, ни к чему ей вся эта пафосность. юсупов — сказал Лёня дворянской фамилией, ответив на Строганова. Охранник, очевидно предупреждённый о его визите, молча показал, куда пройти. Лёня прошёл по коридору, никого не встретив, и открыл дверь с надписью «Приёмная». Женщина, сидевшая за столом, подняла голову и спросила приятным голосом. «Чем могу вам помочь?» Только отличная реакция, приобретённая за годы работы в цирке, спасла Лёню от позора. Любой другой человек на его месте раскрыл бы рот и вылупил глаза. Женщина ахнула бы и выпустила из рук сумку, возможно, при этом разбила бы что-нибудь хрупкое. Мужчина от неожиданности выругался бы неприличными словами. Леня же сумел сделать так, что на лице его не дрогнул ни один мускул, что стоило ему огромных трудов. Поскольку на месте секретаря сидела та самая женщина, которая, если можно так выразиться, и заварила всю кашу. Та самая Виктория Андреевна, которая так ловко провела его, заставив поверить в несуществующий фамильный сапфир купцов-востряковых. «Здравствуйте, Леонид», — сказала она спокойно. «Еще бы! Для нее эта встреча не была неожиданностью. Небось, Строганов заранее предупредил. Проходите, пожалуйста». «Так, так, так». Леня сделал шаг в приемную и плотно закрыл за собой дверь. «Так, так». Не стесняясь, он сидящую женщину очень внимательно и ещё больше удивился. «Та прошлая была записной уродиной. Жидкие бесцветные волосики, маленькие невыразительные глазки, очки без оправы, которые ей совершенно не шли. Очень худая, лоская, и одежда какая-то серая и безликая. И возраст тогда Лёни определить затруднился. Не то тридцать, не то пятьдесят». Теперь же перед ним сидела женщина лет сорока. Не красавица, но вполне себе симпатичная. Волосы аккуратно уложены, очки в красивой модной оправе, отчего глаза кажутся больше и выразительнее. На ней был деловой костюм, который хорошо сидел на стройной фигуре. В общем, перед Люней была не просто секретарша, а компетентная толковая помощница, за которой ее начальник господин Строганов был как за каменной стеной. «Присаживайтесь, Леонид». «Сказала женщина». «Хм...» Леня нарочно задержался на ней нагловатым взглядом, который заставил ее не покраснеть, но слегка поморщиться. Затем с шумом устроился на стуле и спросил. «Знаете, был такой старый советский фильм про шпионов. Как вас теперь называть? Там еще главную разведчицу повесили на площади под барабанный бой. Очень реалистично снято». Он с удовлетворением заметил, что она вздрогнула. Но голос её был спокоен, когда она сказала, что зовут её Виктория Андреевна. Да он ведь знает, недавно виделись. Маловероятно, что он забыл. Лёня едва слышно скрипнул зубами и понял, что ему эту женщину не переиграть. Во всяком случае, нужно сменить тактику. «Восхищён вашей фантазией и артистизмом», — сказал он. «На этом прелюдию позвольте закончить и перейти непосредственно к делу. Итак Когда вы видели господина Вербицкого в последний раз?» Виктория Андреевна порывистым жестом сняла очки, и Маркиз увидел на ее лице следы слез. «Простите», — проговорила она срывающимся голосом. «Простите, что я обманула вас в прошлый раз, но я я на все готова, чтобы найти Олега Васильевича». «Я на вас не сержусь», — миролюбиво ответил Маркиз и погладил женщину по руке. зная что вы человек подневольный». «Всю придумал ваш работодатель, а вы только выполняли его приказы». На самом деле Маркиз дико на неё злился, но решил не показывать виду. Для того и произносил много пустых слов. Неизвестно, поверила ли она ему, но часто закивала и вытерла слёзы пальцами. «Хотите кофе?» — спросила она. «Нет, спасибо». Решительно отказался Маркиз. «Вот уж кофе он с этой дамочкой пить точно не будет». С врагом, как известно, хлеб не преломляют. Ещё поцеплит что-нибудь. Но нужно делать вид, что всё хорошо. Постарайтесь успокоиться, — продолжал он. Очень важно, чтобы вы взяли себя в руки и вспомнили всё, что только можно. Да, конечно. Женщина изменилась в долю секунды. Лицо её стало твёрдым и решительным. Голос — сухим и деловым. Должно быть, она вспомнила все свои профессиональные навыки. «Задавайте вопросы. Я постараюсь на них ответить». «Очень хорошо», — одобрительно проговорил Маркиз. «Я вижу, что вы настоящий профессионал, а это значит, что у вас профессиональная память. Проще говоря, вы ничего не забываете. По крайней мере, ничего по-настоящему важного. Итак, пожалуйста, постарайтесь вспомнить, не было ли в последние дни перед исчезновением Олега Васильевича чего-то необычного». «Необычного?» — переспросила Виктория Андреевна. «Что вы имеете в виду?» «Ну, я даже не знаю. Чего-то такого, чего раньше не случалось. Не изменилось ли что-то в поведении Олега Васильевича, в его повседневном распорядке?» «Дело в том, что Олег... Олег Васильевич был вообще человек очень необычный, непредсказуемый. Хотя...» Она посмотрела перед собой невидящими глазами, как будто что-то припоминая, но потом махнула рукой. «Впрочем, это вряд ли имеет значение». «Расскажите, о чём вы сейчас вспомнили», — попросила её Маркиз. «Позвольте уж мне решать, имеет это значение или нет. Иногда незначительные детали оказываются очень важны. Иногда они-то и помогают всё распутать». «Ну, мне не совсем удобно». Лицо женщины порозовело. «Олег Васильевич позвонил мне и спросил, когда у меня день рождения. Это было так неожиданно, так странно». но «Ну, конечно, она была в него влюблена», — подумал Лёня. Причём безответно. В противном случае она знала бы хоть какие-то подробности его жизни. Ну, этого Олега Васильевича можно понять. Иметь роман с собственной секретаршей — это дурной тон, как сказала бы Лола. «День рождения?» — переспросил Маркиз. «И когда же он вам позвонил?» «В тот самый день, когда... когда исчез». Виктория Андреевна достала платочек, и Лёне показалось, что она сейчас расплачется, но профессионал в ней победил. Она деликатно высморкалась и закончила прежним деловым тоном. «В тот самый день. Ровно в двенадцать часов дня». «Ровно в двенадцать? Откуда такая точность?» Или вы фиксируете время каждого звонка? Нет, не каждого. Просто в то самое время, когда он звонил, выстрелила пушка в Петропавловской крепости. Я машинально взглянула на свои часы, чтобы проверить их. «Пушка на Петропавловке?» — переспросил Лёня. «Но это же далеко от вашего офиса. Как вы могли её услышать?» «По телефону», — ответила женщина, как что-то само собой разумеющееся. «Я услышала выстрел по телефону, Очень отчётливо услышала. «Вот как!» — оживился Маркиз. «Значит, Олег Васильевич в это время находился неподалёку от крепости, скорее всего, на Петроградской стороне». «Да, действительно», — удивлённо проговорила Виктория Андреевна. «Я об этом как-то не подумала». «Так, кое-что начинает проясняться». Маркиз придвинулся к своей собеседнице и продолжил. «Вы сказали, что звонок был странный». А в чём была его странность? Ну, знаете, Олег Васильевич редко звонил мне без особой надобности. То есть вообще никогда. А тут позвонил, спросил, когда у меня день рождения, и почти сразу повесил трубку. Не знаю, зачем ему это понадобилось. Тем более, что он это и так знал, потому что каждый год в этот день приносил мне цветы. Ну, может быть, забыл. Задумчиво протянул Маркиз. «У Олега Васильевича была отличная память», — процедила женщина, поджав губы. «То есть, что я говорю, почему была? У него отличная память!» «Приносил цветы?» — переспросил Маркиз. «А когда у вас день рождения?» «Девятого января». «Вот как!» — Маркиз поднял брови. «Историческая дата, день начала Первой русской революции». «Да, Олег Васильевич тоже что-то говорил на эту тему». «Постарайтесь вспомнить, что еще он говорил по телефону. Вспомните каждое слово». «Да больше ничего». Позвонил, спросил, когда у меня день рождения, и повесил трубку. «Ну, еще в это время выстрелила пушка. Но об этом я вам уже говорила». «Что ж, спасибо. Вы мне очень помогли». Проговорил Леня стандартную фразу, хотя не был уверен, что этот разговор приблизил его к разгадке. Вы разрешите мне еще раз с вами связаться, если у меня появятся новые вопросы? Да, разумеется.